Глава вторая О том, как иногда опасно подслушивать в западне. Итак, не было сомнения, что в жалкой и узенькой комнатке, смежной с горенкой Бригиты, действительно находились маркиза Скаман и Сусанна Моле. Нам остается теперь объяснить, каким образом попала сюда Эмма со своей кормилицей. Мы уже рассказали, что по выздоровлению маркизы Дескоман в ней опять заговорило чувство долга и угрызения совести. Нет сомнений, Эмма любила Людовика, но в то же время она предвидела неодолимые препятствия к осуществлению своего мечтательного счастья. Главной преградой, разделявшей ее от Людовика, по мнению ее, была Маргарита. Сусанна Моле дала слово, во что бы то ни стало, уничтожить эту преграду. Странная роль, принятая Сусанной в этом деле, без сомнения, была слишком не по душе ей, так сильно любившей свою питомицу. Но мы обязаны отдать справедливость доброй кормилице и заявить, что она решилась на эту роль, не дав себе ни минуту на размышление. Здесь был для нее вопрос жизни и смерти. Вопрос для нее столь важный, что она почла бы преступлением всякое уклонение или нерешительность со своей стороны. Вопрос этот заключался в том, останется ли Эмма жива или болезнь сведет ее в могилу. Фанатическая привязанность к питомице Сусанны не дала ей времени отдуматься, Впоследствии она приводила весьма основательные причины в свое оправдание, что играла такую незавидную роль в этом торжественном случае своей жизни. Даже религиозные убеждения Сусаны подчинились требованиям той постоянной мысли, которая овладела всеми силами ее души. Все планы, Составленные Сусанной Умоле, чтобы осуществить свои мечты, сильно отзывались восторженным состоянием ее мозга. Она постоянно думала только о том, как бы отыскать Маргариту и предложить ей значительную сумму денег, скопленных экономией Сусанны, чтобы тем склонить ее уехать куда-нибудь из города. Пользуясь полной свободой, кормилица неустанно хлопотала об этом деле. Она не сомневалась, что Людовик де Фонтанье снова возвратится к ногам Маркизы, которая, не зная вовсе тайных пружин интриги, примет это обращение Людовика за искреннюю привязанность. Распрашивая о Маргарите и собирая разные сведения, необходимые для осуществления ее плана, Сусанна Муле убедилась, что выполнить его вовсе не так трудно, как она думала. Узнав, между прочим, что Людовик де Фонтаньо более чем холоден к молодой девушке, Сусанна со свойственным женщинам логичностью заключила, что молодой человек никогда не переставал думать об Эмме, которой он некогда высказал самое пламенное признание в любви своей. При этой мысли кормилица подпрыгнула от радости и надежды. Теперь она хотела увериться в своем мнении. Как полицейский сыщик она следила за всеми движениями Людовика. Целые дни, как тень, преследовала его по пятам, даже провожала издали на прогулках по берегу Луары, куда молодой человек уходил помечтать на том самом месте, где он встретился в первый раз с маркизой Дескоман. Сусанна не теряла его из виду и в то время, когда он в раздумье бродил около их дома, и из всего виденного ею, наконец, убедилась, что он вовсе не похож на счастливого любовника. И так она узнала много, но ничего положительного. А между тем необходимы были самые верные сведения, чтобы с успехом действовать на Эмму. Находясь под влиянием идеи Фикс, чувства человека обыкновенно изощряются до чрезвычайной тонкости и делаются необыкновенно восприимчивыми. Сусанна Молле до такой степени сочувствовала своей питомице, что существования их слились, по-видимому, в одно, так что первая страдала тоскою последней и радостно оживала при ее радости и это внутреннее чувство говорило сусане что постоянные переходы от надежды к разочарованию убьют ее дорогую эмму единственное было средство разузнать все подробности обратиться к матушке Бригитте, которая вместе с муле принадлежала одному и тому же приходу это обстоятельство облегчило их сближение однажды Перед началом мессы Сусана, заметив, что Бригита разговорилась с раздавателем святой воды, подошла к ним и вмешалась в их беседу. Так завязалось знакомство двух кумушек. Сначала они вели между собой разговор религиозный, потом незаметно перешли к мирским предметам и притом принялись так легко злословить всех в городе, как будто христианское смирение и кротость никогда не принадлежали к числу их добродетелей. Вообще провинциальные мещанки презирают более чем светские люди, женщин своего сословия, ведущих нескромную жизнь и в особенности тех, которые живут на содержании. Внушается ли им это чувство завистью или нравственным инстинктом или просто отвращением к падшим женщинам, неумевшим безукоризненно перенести свою бедность, мы не беремся этого решить. Достоверно только то, что матушка Бригита, постоянно обязанная благодеяниями Маргарите и бесцеремонно принимавшая подаяние от Людовика, не заставила Сусанну долго просить себя и подробно рассказал ей все, что только можно было сказать дурного о Маргарите. Во имя оскорбленной нравственности Сусанна Моле сначала подстрекала в матушке Бригитте сильную антипатию к Маргарите, но потом против тех же правил нравственности принялась сама так отчаянно лгать, что едва ли не перещеголяла в этом искусстве всех женщин, которых только что беспощадно позорила и ругала. Нисколько не запинаясь, она рассказала своей новой знакомой, что молодой человек, о погибели которого они обе сейчас так искренно сожалели, приходится сродни ее госпоже. И при том что он женат и что беспутным поведением своим довел молодую жену до страшного отчаяния. Тут Сусана до того живописно очертила все отчаяние страдающей женщины, что матушка Бригита рассверепела и озлилась на Маргариту едва ли не более самой Сусанны. В припадке своего гнева старуха решила, что следовало бы взять сотню снопов соломы, развести огонь и непременно сжечь на этом костре живьем всех чародеек, нарушающих своим колдовством счастье супружеской жизни. Чтобы сколько-нибудь умереть чрезмерное усердие старухи Бригитты, Сусана заговорила с ней о чародействе этих женщин и мало-помалу высказала свое желание узнать те чары, которыми беспутная женщина околдовала Людовика. «Только-то!» — отвечала матушка Бригитта. «Да это вовсе не трудно узнать. Над квартирой этой беспутной живут мастеровые. Они приходят к себе только ночевать». Мой внучок Николашка, пользуясь этим, ходит днем в их комнатке играть и глазеть из окна на улицу. В одной комнатке проведена из квартиры Маргариты труба от камина. Вот как-то раз внучок мой, играя, сдвинул в трубе три или четыре кирпича. Так что стоит только вынуть и приложить ухо к отверстию, чтобы не проронить ни одного слова и даже одного вздоха этой развратницы». Но не время было Сусанне расспрашивать старуху Бригитту, каким образом она дошла до этого открытия. Хотя любопытство считается грехом и настоящий случай, в котором играли роль такие невинные шалости, как вздохи Маргариты, нисколько не уменьшал важности этого греха. Однако же Сусанна считала неуместным обвинять в нем старуху Бригитту, потому что предложение ее... Нравилась доброй кормилице, Сусанна Моле поспешила воспользоваться открытием и лично убедиться в справедливости слов Бригитты. В то самое время Людовик де Фонтанье только что пришел к Маргарите и, подстерегавшая Сусанна, не проронила ни одного слова из разговора его с любовницей. С тех пор. Моле ежедневно приходила в свою западню, и в одно из таких посещений встретилась на лестнице с Людовиком. Хотя при этой встрече он не совсем еще признал кормилицу и сомневался, что это была действительно она, но зато Сусанна хорошо разглядела Людовика и, опасаясь преследования, быстро вбежала наверх. Она, не заходя уже в комнату красавца-мастерового, прямо бросилась в горенку Бригиты и спряталась за дверь, так что последняя, принимая Людовика, совершенно заслонила дверью Сусанну Молле. И бабушка, и внучек, посвященные в тайны этого дела, превосходно разыграли свою роль, как опытные актеры. И Людовик де Фонтаньо, не подозревая вовсе близкого соседства Сусанны, даже не переступил порога Бригиттиной лачушки. Итак, Сусанна, сделавшись тайным свидетелем домашних сцен Маргариты, скоро убедилась, что она вовсе не такая опасная соперница Эммы, какой представлялась ей прежде. С тем вместе она догадалась, что Людовик тяготится своей любовницей и при первом удобном случае готов бросить ее ради маркизы. От наблюдений Сусанны Не ускользнула даже его затаенная, но с каждым днем больше и больше раздуваемая страсть к ее питомице. И кормилица, собрав все эти сведения, поспешила сообщить их Эмме. Но маркиза дескоман наперекор ожиданий Сусанны приняла это известие очень холодно и осталась в высшей степени, недовольна ее действиями. Она довела до слез кормилицу, получившую в первый раз в жизни строгий выговор от той, которую она взрастила, как собственное дитя свое. Эмма серьезно старалась доказать ей всю низость ее поступка, всю пошлость ее плана и средств, принятых к его осуществлению. Но там, где бессилен голос совести, бессильны и все убеждения сусана вовсе не имела в виду какой нибудь преступной связи людовика с маркизой а старалась единственно спасти ей жизнь и возвратить здоровье но по понятиям сторонянки цель достигалась не иначе как когда эма вполне уверилась бы что людовик нисколько не любил маргариты и никакие доводы маркизы дескоман не могли вывести сусану из заблуждения С этого самого вечера она снова повела атаку против сердца своей Эммы с непреклонным упорством, свойственным только детям и дикарям. Встретив оппозицию, она нисколько не смутилась такой неудачей и на другой день опять возобновила свои нападения. Сусанна не давала ни малейшего отдыха своей питомице, беспрестанно твердила ей о Людовике, о его страстной любви к Маркизе, о его тоске и страданиях, о его великодушии и рыцарской чести. Если вода, падающая капля за каплей со скалы, подтачивает камень, то неудивительно, что искушающие слова Сусанны наконец смягчили Эмму. Они затронули женское самолюбие, прямо подействовали на чувства маркизы, вызвали у нее сожаление и сочувствие к страданиям молодого человека, которого точно так же, как и ее, безнадежная любовь могла свести в могилу. Все это имело сильное влияние на любящее сердце Эммы, еще колебавшаяся единственно из боязни нарушить приличие, так строго обязательное для светской женщины. Прошло немного времени, и Эмма уже не запрещала своей кормилице говорить о любви Людовика и не осуждала ее, а только оспаривала ее доводы. С этой минуты маркиза дескоман могла считаться погибшей. Падение ее зависело только от времени и случая. Торжествующая Сусанна победоносно опровергала каждый довод своей госпожи, кроме одного, против которого она не могла ничего отвечать. Вопрос заключался в том, если Людовик де Фонтанье действительно не любит Маргариту, то почему он не прерывает с нею связь? Этот вопрос сбивал с толку самую Сусанну. Она старалась избегать его и вкратче поверяла Эми только свои наблюдения. И на этот раз она не щадила ни красок для соблазнительных картин, ни унизительного усердия, с которым она подслушивала и подсматривала Людовика с Маргаритой. Она не стыдилась передавать Эми самые скандалезные сцены, лишь бы они горячили воображение маркизы и убеждали ее в равнодушии де Фонтаньо к его любовнице. Случай. Или, лучше сказать, натура женщины, всего более помогла Сусанне. Рассказы ее возбудили в Эйме до того неведомые ей чувства. Описание страстных нежностей, расточаемых Маргаритой своему возлюбленному, сразу разожгли в маркизе дескоман и чувственность и ревность, которых она не знала прежде. В мягкой и кроткой душе маркизы вдруг зародилась ненависть, и непорочное сердце стыдливой молодой женщины, возмущавшаяся некогда подобными проявлениями чувственности, теперь уже осуждала их из одной только зависти. С тех пор здоровье маркизы Дескоман опять стало хуже. Она почти совсем потеряла и без того слабый сон, и даже боялась его, так ужасны были ее сновидения. Действия этой бессонницы обнаружились быстрым упадком сил молодой женщины. В одной из таких мучительных ночей усталая Эмма совсем было заснула, как вдруг встрепенулась со страшным и пронзительным криком — Сусанна молет тотчас же прибежала на крик маркизы и нашла ее в каком-то лихорадочном волнении с тупым взором и багровым лицом. Эмма едва дышала. — Я хочу сама все видеть! — вскричала она резким и прерывающимся голосом. — Да, лично удостовериться. Но если, Сусанна, ты обманула меня, я умру. Умру непременно и без сожаления. «Если же он любит меня?» «Нет, нет, тогда я не умру прежде, пока не услышу от него слова любви и не скажу ему сама, что я так же люблю его». «И вы не умрете, милое дитя», нежно отвечала кормилица вне себя от радости, «что наконец-то Эма избавится от своих страданий». На другой же день, с самого раннего утра, Сусана отправилась к Бригитте, содрогаясь при одной мысли, что вдруг, по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам, намерение ее не исполнится. Старая нянька опять осквернила своей устоложью, сообщив Бригите, что родственница молодого человека желала бы лично удостовериться, что происходит между им и Маргаритой, так как он – Все еще продолжает обманывать свое семейство ложными обещаниями бросить связь свою с беспутной женщиной. Убедительные слова и еще более убедительная звонкая монета, врученная сусанной старой Бригите, совершенно склонили благочестивую старуху на содействие и скромность. Услужливая Бригитта вызвалась даже покараулить Сусанну и своего внучка, пока они будут заняты расширением обличительного отверстия. Кормилица с таким усердием принялась за работу, что, казалось, готова была не только разобрать трубу камина, но даже целый дом. Ссаживая кожу с рук, и ломая ногти, а затверделые кирпичи, она весело распевала, как будто работала над шитьем тонкого тюля или собиранием цветов. Кумушки условились между собой, что Сусанна ровно в три часа придет к Бригитте вместе с родственницей Людовика, а за полчаса до их прихода Николай выйдет к подъезду дома, чтобы подать условный знак «в случае, если бы оказались какие-нибудь непредвиденные препятствия, взойти дамам на лестницу». Чтобы подать условный знак «в случае, если бы оказались какие-нибудь непредвиденные препятствия» зайти дамам на лестницу. Сильное нетерпение, овладевшее Эммой с самого утра, обратило все эти предосторожности в совершенно бесполезные меры. Когда она пришла с Сусанной в улицу Клюни, то Николая еще не была на условленном месте, зато Маргарита по обыкновению была уже на своем, то есть стояла у окна, задернутого занавеской. Наружность одной из женщин, вошедших в дом, поразила молодую девушку. Она тихо отворила дверь на лестницу, и, несмотря на плотность вуаля, покрывавшего голову маркиза дескаман Маргарита тотчас узнала ее. До такой степени репутация Эммы была безукоризнена, что Маргарита при всем своем недоброжелательстве к ней вообразила себе сперва то же, что и Людовик при встрече своей с Сусанной, то есть что Маркиза пришла наверх в лачушку матушки Бригиты единственно с христианской целью. Маргарита немного подождала, но Эмма и Сусанна не возвращались. Тогда черная мысль мелькнула в голове молодой дюнуаски. Она подумала, что, может быть, маркиза Дескоман носит только личину добродетелей и, может быть, под скромной наружностью искусно скрывает такое же развращенное сердце, как и многие другие. Это общее мнение лареток о светских женщинах, которые в их глазах умеют сберечь свою репутацию только с помощью искусной маски лицемерия. Под влиянием этой мысли жили вдруг услышала наверху шепот, потом скрип отворившихся дверей в комнату красавца-мастерового, и затем осторожные шаги легкостью своей, обличавшие женскую поступь. Подозрения Маргариты в отношении нравственных принципов маркизы Дескоман, по-видимому, оправдывались. Жили решила, что знатная дама, избегая огласки, в своем обществе выбрала себе в любовнике человека, неизвестного высшему кругу, темного подмастерья шляпного мастера. Маргарита, опытная в делах такого рода, не удовольствовалась одним только подозрением, а хотела непременно удостовериться на деле в своих предположениях. С этой целью она поднялась по лестнице и вошла в комнатку матушки Бригитты. Старуха приняла неожиданную гостью точно так же, как дней десять назад встретила Людовика де Фонтаньо. Зато внучек старухи теперь не расчесывал, как было при входе Людовика, собственной пятерней свои волосы и не пользовался невниманием бабушки, чтобы вытащить что-нибудь съестное из печки. Он преследовал теперь беспрестанными пинками огромную черную кошку, с которой он постоянно находился во враждебных отношениях. На этот раз Маргарита, так же как и Людовик, не нашла никаких следов замеченных ею женщин. Но заключение, которое она вывела из этого обстоятельства, было совершенно различно с предположением Людовика насчет встретившейся ему и мгновенно исчезнувшей Сусанны. Дюнуаска, одаренная необыкновенной сметливостью, решила, что благотворительные особы – хотя и скромности и делают свои благодеяния тайно, но все же не доходит в свои добродетели до такой скрытности, чтобы просиживать по целым часам в бедной комнатке мастерового. В Маргарите, как видно, было довольно своей логике. Оставив комнату Бригитты, она бросила беглый взгляд на дверь соседней комнатки и заметила, что ключ был вложен в замок изнутри. Возвратившись к себе, Дюнуаска от души смеялась этому приключению и дала себе слово непременно поклониться дамам, когда они будут возвращаться из западни, где наслаждалась любовью прелестная маркиза Дескоман. Наконец, рассчитав всю пользу, которую предположила извлечь из этого обстоятельства в отношении Людовика, Маргарита пришла в неописуемый восторг. Мы уже видели, как оправдались ее восторженные надежды и как удалось ей поймать в западне маркизу Скаман. Но, к величайшему сожалению молодой девушки, Эмма была там с одной своей кормилицей. Ни одно слово из разговора Людовика с Маргаритой не ускользнуло от слуха маркизы. Все его жестокие выражения, вся суровость обращения его с молодой девушкой возвысили Людовика в глазах Эммы гораздо более, чем самые преувеличенные похвалы Сусанны. Ревнивое сердце Маркизы не простило бы Людовику сожаления его к Маргарите, и потому Эмма заключила о силе любви его к себе только из неумолимого равнодушия его к жили. Находя де Фонтаньо вполне достойным своей любви, Эмма с ужасом спрашивала себя – Чем она заменит ему эту неистовую страсть пылкой Маргариты? Разговор молодой девушки и Людовика так неожиданно прекратился, и они так внезапно явились в комнатке мастерового, что захватили врасплох маркизу среди этих размышлений. Сусанна Моле. Владея отлично слухом, не проронила ни одного слова, сказанного в комнате Маргариты, и, вполне поняв намерение ее, хотела увести маркизу и скрыться с ней у старой Бригитты. Но в это время Эмма, услышав свое имя, произносимое Маргаритой в оскорбительных выражениях, совершенно уничтоженная, упала в изнеможение на единственный стул, стоявший в комнатке, и потому бегство – оказалось решительно невозможным.